Хрипло проговорил Грыной, и его фигура в дверной раме обозначилась более отчетливо. — Не нужно мне никакой формулы. Рецепт у меня в носу. — Смешать их для вас, мэтр? — Смешать? — Смешать? — Как это? — скричал Бальдини более громко, чем ему пристало, и поднес свечу к лицу гнома. — Как это Смешать! Грыной впервые не отпрянул назад. «Да ведь они все здесь, эти запахи, которые нужны! Они все здесь, есть в этой комнате!» Сказал он и снова ткнул пальцем в темноту. «Розовое масло вон там, а там апельсиновый цвет, а там гвоздика, а там розмарин!» «Разумеется, они там!» — возопил Бальдини. «Все они там!» «Но говорю же тебе, дурья башка!» — От них нет проку, если не знать формулы. Вон там жасмин, вон там винный спирт, вон там стирокс. Продолжал хрипло перечислять Грыной, указывая при каждом названии на то или иное место в помещении, где было так темно, что едва можно было различить полки с бутылками. — Ты, похоже, умеешь видеть в темноте, а? — продолжал Бальдини. У тебя не только самый тонкий нюх, но и самые острые зрение в Париже, не так ли? Если у тебя к тому же хороший слух, то раскрой уши пошире, и я тебе скажу, ты маленький обманщик. Наверное, ты кое-что слямзил у Пелесье, подсмотрел что-нибудь, а? И считаешь, что можешь обвести меня вокруг пальца? Грыной стоял теперь в дверях, совершенно распрямившись так сказать, в полный рост, слегка расставив ноги и слегка растопырив руки, так что напоминал черного паука, цеплявшегося за порог и раму. — Дайте мне десять минут, — довольно серьезно произнес он, — и я изготовлю вам духи Амуры-психея. Прямо сейчас и здесь, в этом помещении... Ты полагаешь, что я разрешу тебе хозяйничать в моей мастерской, прикасаться к эссенциям, которые стоят целое состояние? — Да, — сказал Грыной. — Ну и ну! Бальдини чуть не задохнулся от неожиданности. Потом набрал в легкие воздуха, перевел дыхание и устремил на шутника долгий задумчивый взгляд. — В сущности, не все ли равно, — думал он. Ведь завтра так или иначе все кончится. Я, конечно, знаю, что он не может сделать того, что обещает. И даже не может этого мочь. Этого не смог бы и сам великий Франшипани. Но почему бы мне собственными глазами не убедиться в том, что я знаю? А вдруг в один прекрасный день в мессине мне взбредет в голову, У стариков иногда бывают странности и самые сумасшедшие идеи, что я не узнал гения, вундеркинда, существа, щедро одаренного милостью Божьей. Это совершенно исключено. По всему, что мне говорит разум, это исключено. Но бывают же чудеса. Бесспорно. И вот, когда я буду умирать в Мессине, на смертном одре меня посетит мысль, В тот вечер в Париже тебе было явлено чудо, а ты закрыл глаза. Это было бы не слишком приятно Бальдине. Пусть этот дурак прольет на стол пару капель розового масла или мускусной настойки. Ты бы тоже их пролил, если бы тебя еще действительно интересовали духи от Пелесье. — И что значит несколько капель? — Да, дорогих... Весьма-весьма дорогих по сравнению с надежностью знаний и спокойной старостью. Послушай, сказал он нарочито строгим тоном, послушай, я... Кстати, как тебя зовут? Грынуй, сказал Грынуй. Жан Батист Грынуй. Ага, сказал Бальдини. Итак, послушай, Жан Батист Грынуй, я передумал. Ты получишь возможность теперь же немедленно, на деле доказать свое утверждение. Одновременно тебе тем самым предоставится случай путем скандального провала научиться скромности, какова я добродетель в твоем юном возрасте, и это простительно, еще вряд ли развитая. Есть непременная предпосылка твоего дальнейшего преуспеяния как члена цеха, как человека и как доброго христианина.